Эпилог. минок привет. Сонька торчит на кухне и ругается матом. Что-то у нее там не получается. Такими словами встретил ее Дима, потирая покрасневшие глаза. Слышу. С кухни через закрытую дверь доносились чертыхания и запах гари. Иди, спасай нас, хохотнул Дима. Планировались пирожки, а больше похоже на начинающийся пожар. Кухня тонула в дыму, окно распахнуто, впуская морозный февральский воздух, а в центре Сони размахивающее полотенцем, как флагом. «Всю повидло вытекло, мать его!» – ругалась она. «Лучше бы делала с мясом, как обычно. Так нет же, подавай им сладкие. Падай на стул и дыши через раз. Сейчас станет легче». Через какое-то время Соня победила дым, выгнала его почти весь. Отдувающаяся и взлохмоченная она опустилась на соседний стул. «А ты вообще бессовестно Больше месяца пропадала. Хоть бы позвонила, подруга называется. Чем занималась ты?» В голосе Сони звучала неприкрытая обида, но на кубах уже готова была заиграть улыбкой победительнице. Устраивала личную жизнь. «Да?» — подозрительно сочурилась Соня. «Но ведь и правда. Ты выглядишь так, словно выиграла миллион. Больше, Сонька, гораздо больше». Счастье распирало Нину. Она чувствовала, что если сейчас же не поделится им с кем-то, то точно лопнет. И Нина рассказала, начиная со злополучного вечера в парусе. «Дела», — прогнусовила Соня, вытирая нос кухонным полотенцем. «Блин, я такая сентиментальная дура, что сейчас расплачусь, и я так рада за тебя», – шмыгнула она носом. «А я просто счастлива». «Слушай, но ну ведь вам же теперь нельзя работать вместе», – спохватилась Соня. «А мы и не будем». Нина тоже готова была расплакаться, так растрогала собственная история любви. Сначала я хотела уволиться, но все сложилось как нельзя лучше. Марк, оказывается, давно мечтает стать бизнес-тренером, и даже подрабатывал в какой-то крутой бизнес-школе, читал лекции. А сразу после Нового года ему позвонили оттуда и предложили постоянную работу. Так что он теперь занимается любимым делом. И любит тебя. Ведь правда? Соня испытывающая уставилась на Нину. Любит. Мне кажется, что меня еще никто так не любил так сильно. И я люблю. Иногда ловлю себя на мысли, чтобы задушить его своей любовью. Теперь они с Марком жили вместе. После новогоднего корпоратива он просто не разрешил ей уйти. «Я должен видеть тебя всегда», — просто сказал он. «Без тебя мне нечем дышать». Какая там свобода независимость? Она хотела того же, всегда быть рядом с ним. «Сонь, и это еще не все». Нина замялась ненадолго. «Сегодня я сделала тест. Я беременна. Марка об этом пока не знает». «Вот эта новость так новость», – захлопала ладоши сони А втирала-то мне, что дети не для нее, а сама светятся, как фонари на елке. «Нет, не так. Я всегда говорила тебе, что забеременею только от любимого человека. Так и получилось».